Глава седьмая. Интервью с монстром. «Папочка», — позвала Катя, — «зайдешь ко мне?» «Сейчас, Катюша», — отозвался Михаил Борисович. «Через пять минут буду у тебя». Катя Ершова очень любила посиделки с отцом. Папа был для нее недосягаемо образованным и умным человеком. Общаться с ним всегда было счастьем. «Ну-с, барышня, рассказывайте», — шутливо произнес Михаил Борисович и потер руки. «Что у нас сегодня?» «Папочка», — начала Катя. «Как ты думаешь, люди воспринимают меня серьезно?» «Ну, как учительницу. Мне ведь всего 23 года». «А при чем здесь возраст, Катюша?» Михаил Борисович в раз сделался серьезным. «Мне кажется, что я слишком молода», — сказала Катя. «Ну ты даешь!» — отец засмеялся. «Молодость быстро проходит, уверяю тебя». «Кстати, многие молодые люди хотят быстрее повзрослеть, но, дорогая моя, твой возраст не имеет никакого отношения к твоему взрослению». «А что имеет?» – удивилась Катя. «Опыт, душа моя, опыт!» – Михаил Борисович вздохнул. «Все ситуации, происходящие в твоей, прежде всего, профессиональной жизни, помогают тебе повзрослеть». «Папочка, а как быть с родителями?» «С чьими?» – не понял Михаил Борисович. «С родителями моих учеников», – объяснила Катя. «В прошлом году они приняли меня в штыки, хотели, чтобы я из листка белой бумаги сделала лебедя, говорили про какой-то концепт, психологию, утвержденные Министерством образования списки книг для чтения». «Катюша, Катюша», – Михаил Борисович покачал головой. «Когда ты стала учителем их детей, ты была для них новенькой. Они не знали тебя совсем». Поэтому и отнеслись настороженно. Но прошло время, и все изменилось. Никогда не оглядывайся назад. Всегда иди только вперед. Спасибо, папа. Хорошо, что ты у меня есть, сказала она с благодарностью. И тебе, дочь, спасибо, сказал Михаил Борисович. Кстати, помнишь, мы говорили о том, что хорошо бы в газете, где работает мама... «Напечатать статью о вашей школе, о твоем классе, о ребятах, о том, что они нашли солдатскую каску. Нужно использовать возможности, Катюша. Не зря же у нас мама журналист. Давай-ка соберем всех, обсудим детали и отправим к вам корреспондента». Вечером вся семья Ершовых собралась за ужином. «Лиза», – обратился к жене Михаил Борисович, – Нужен корреспондент из твоей газеты, чтобы он пришел в школу, где Катюша работает, и собрал материал для заметки. Я не забыла, сказала Елизавета Николаевна. Есть у меня на примете одно юное дарование. С обкором у нас работает. Андрей Рябов его зовут. Только что из института. Пару месяцев всего у нас все время рвется в бой. Просит разных интересных заданий. Вот и отправим его на передовую, в школу. Бедный вздохнула Рита. «Почему, бедный?» – удивилась Катя. «Потому что в школу пойдет», – пояснила Маргарита. «Его там дети съедят!» «Ты шутишь, конечно», – засмеялся Игорь. «Что, такие дети страшные в школе учатся? И почему ты про съедят заговорила? Это все Макс Медведев на тебя так влияет?» – подмигнул он. «Макс тут ни при чем», – обиженно протянула Рита. «Просто он мой друг». «Много рассказывает про животных, кстати, очень интересно. Может быть, мы через пару лет уедем в какую-нибудь далекую страну, он будет животных лечить, а я переводить. Прежде чем уехать, тебе все равно придется пройти педагогическую практику в школе», смеясь, заметила Елизавета Николаевна. «А Макс мне нравится, хороший парень». «Мам, а когда мы сможем встретиться с твоим собственным корреспондентом?» «С Андреем, кажется», — спросила Катя. «Мне нужно подготовить его, рассказать про класс, про школу, помочь вопросы к интервью составить. Позвоню ему прямо сейчас», — решила Елизавета Николаевна и взяла телефон. Начинающий журналист оказался весьма симпатичным, светловолосым и голубоглазым. Он был в красивом бежем свитере, модных джинсах и кроссовках в тон. «Андрей», — представился он Кате, переступая порог квартиры Ершовых. «Проходите, пожалуйста», — слегка волнуюсь, сказала Катя. «Вот сюда, в комнату». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Рябов. «Андрюша!» — Елизавета Николаевна вышла из кухни. «Здравствуй, как ты? Уже познакомились?» — спросила она у дочери. «Проходи, проходи, садись, не стесняйся. Сейчас чай пить будем. Я пойду приготовлю, а вы пока поговорите». «Да, мамочка, спасибо большое», — сказала Катя села в кресло. «Что-то я волнуюсь», — сказала она Андрею. «Не переживайте», — успокоил ее Рябов. «Я талантливый журналист». «О!» — воскликнула Катя. «Приятно иметь дело с профессионалом. Скажите, Андрей, вы когда-нибудь писали о школе?» «Первый раз иду в первый класс», — пошутил молодой человек. «Ну, не в первый, в третий уже», — поправила его Катя. «Значит, не писали», — вздохнула она. «Что ж, постараюсь ввести вас в курс дела». В понедельник Катя Ершова пришла в школу очень рано. Сонный охранник приветливо помахал ей рукой. Катя шла по пустым коридорам и думала. «Люблю школу. Почему профессии учителя так не нравятся Маргарите? Она же учится в педагогическом. Зачем нужно было туда поступать, если в результате она выберет другую работу, не в школе? Ладно, сама разберется, взрослая уже девочка. Про меня часто говорят, что я слишком восторженная, сентиментальная, что таких учителей не бывает, слишком добрая». А как можно быть слишком доброй? И почему во многих книжках учительницы – злые старые тетки, портящие жизнь своим ученикам? Екатерина Михайловна, чей-то звонкий голос прервал Катины мысли. «Дима!» – обрадовалась она. «Ты почему так рано?» «Я люблю приходить в школу, когда еще никого нет», – объяснил Дубцев. «У нас сегодня будет что-то особенное», – хитро прищурился мальчик. «Откуда знаешь?» – засмеялась Катя. «Да!» — воскликнула она. «Пойдем в класс, расскажу». Минут через пятнадцать стали собираться дети. Постепенно в кабинете сделалось привычно шумно. «Ребята, я знаю такое!» «К нам придет журналист!» — не выдержал Дима. «Самый настоящий!» «Зачем?» — спросил Артем Брагин. «Писать о нас заметку. Ее потом в газете напечатают», — объяснил Дима. «О, круто! Класс!» — хором воскликнули Яси и Ленька. «Именно!» – подтвердил Думцев. «Ребята, нужно подумать о том, что мы можем рассказать о нашей школе, что у нас есть хорошего, чем мы занимаемся, где бываем, об экологическом проекте и о том, как вы нашли каску», – продолжила Катя. «Проведем экскурсию по тайным тропам нашего здания», – пошутил Ленька. «Тайным тропам?» – переспросил Артем. «Конечно! А ты не знал про них?» – засмеялся Даня. «Попроси Думцева, он тебе покажет». «Почему вы мне не верите?» – обиженно произнес Дима. «Есть у нас в школе тайные тропы. Вы, может быть, ничего про них не слышали?» «Тем», – обратился он к другу, – «сейчас журналист приедет, и мы отправимся на экскурсию вместе». «Кстати, о корреспонденте», – сказала Яся. «Екатерина Михайловна, как он выглядит? Пожилой? Молодой? Это мужчина или женщина? В какой газете работает? И зачем ему нужно писать о нас?» В этот момент дверь открылась, и в класс вошел Андрей Рябов. «Привет, друзья!» – он помахал ребятам рукой. «Сейчас я все вам объясню. Разрешите, Екатерина Михайловна?» «Конечно, конечно!» – с готовностью ответила она. «Ребята вас ждут не дождутся. Садитесь, друзья!» – сказал Рябов. «Меня зовут Андрей. Несколько месяцев назад я окончил факультет журналистики и теперь работаю в газете». Езжу на задание редакции, пишу статьи о разных людях, профессиях. Теперь вот к вам попал. Расскажите мне что-нибудь интересное о вас и о школе. Вы даже не представляете, как вам повезло, что вы приехали именно к нам, воскликнул Дима Думцев. Мы начнем с экскурсии по зданию, потом зайдем в кабинеты, в актовый и спортивный зал Тратори Лон. Мы расскажем вам миллион историй про нас. Смешных? Спросил Андрей. Да, подтвердил Дима. «И таинственных», — добавил он загадочным тоном. «Это интересно», — сказал Рябов. «Давайте сделаем вот что. Разделимся на команды, каждая из которых придумает тему для моей будущей статьи. Ну, например, первая группа подготовит рассказ об экологическом проекте, вторая — о школе и классе, третья — об интересных событиях, а четвертая... «А четвертая команда проводит экскурсию», — закончил Думцев. «Вот и договорились». Довольно потер руки Андрей и приготовил диктофон. «Что это за штука такая?» — с интересом спросила Яся. «Записывающее устройство», — объяснил Артем. «Журналисты всегда его используют, когда берут интервью». «Правильно!» — воскликнул Андрей Рябов. «Какой знающий парнишка!» — сказал он и посмотрел на Катю. «Да, мы у Екатерины Михайловны такие», — важно произнес Думцев. «Может, пойдем?» «Ладно, ладно, вижу, тебе не терпится!» — усмехнулся Рябов. «Вперед, ребята! Покажите мне все! Я вот только фотоаппарат с собой захвачу!» Группа во главе с Димой Думцевым вышла из кабинета. В классе остались Яся, Артем, Даня и Ленька. У них было спецзадание – рассказать о том, как они обнаружили солдатскую каску в лесу, вспомнить все подробности того события. Катя Ершова помогала другой команде подготовиться к вопросам журналиста об интересных школьных событиях. «Мы сейчас на третьем этаже», – тараторил Дима. «Наша началка вся расположилась здесь, от первого до четвертого класса». «А вы в каком?» – спросил Андрей. «Мы уже в третьем», – гордо ответил мальчик. «Вам что, Екатерина Михайловна не говорила?» «Наверное, говорила, но я забыл. Столько всего нужно удержать в голове», – стал оправдываться Рябов. «А куда мы сейчас идем?» «Спускаемся на первый этаж в спортивный зал». «Нам новые мечи для баскетбола недавно купили, хочу показать», — объяснил Думцев. «Ладно, похвастайся», — засмеялся Андрей и похлопал Диму по плечу. «Ребята!» — он махнул рукой, идущим сзади Славе, Насте и Саше. «Давайте быстрее, не отставайте». Они спустились на первый этаж. Проходя мимо лестницы в подвал, Дима неожиданно остановился. «Слышите?» — тревожно спросил он, поднимая вверх указательный палец. «Что?» — испугался Саша. «Странные звуки, как будто мычит кто-то», — сказал Дима. «Или плачет», — добавила Настя, прислушиваясь. «Я ничего не слышу. Может быть, дальше пойдем?» — предложил Андрей Рябов. В этот момент снизу раздался громкий стук. «Ой!» — воскликнул Дима. «Это точно из подвала!» «Давайте позовем на помощь», — предложила Слава. «Мне страшно». «Может, это монстр?» — предположил Саша. «Пойдемте туда скорее!» – возбужденно крикнул Дима. «Андрей, доставайте диктофон!» «Представляете, у вас будет интервью с монстром! Вот это сенсация! Такого в школе никогда не было! Мы войдем в историю!» «Какой монстр? Что за шутки?» Рябов быстро сбежал вниз по лестнице и встал около двери, за которой кто-то возился. Ребята бросились за ним. «Эй, кто там?» – громко спросил Андрей. За дверью воцарилась тишина. «Там кто-нибудь есть?» прокричал Дима. «Помогите!» послышалось из-за двери. «А, -а, а На помощь! Скорую! МЧС!» Слава и Настя бросились к охраннику. Дима, Думцев и Андрей Рябов попытались открыть дверь, но она была заперта. «Ты кто?» Думцев задал вопрос тому, кто сидел в подвале. «Петя, Волгин! Я из первого Б!» пропищали в ответ. «Так ты не монстр!» Дима не смог скрыть разочарование. «Не знаю!» ответил Петя. «Я случайно зашел, а потом бац! Дверь захлопнулась и не открывается! Помогите мне!» заплакал мальчик. Вернулись девочки, привели охранника. В руках у него была огромная связка ключей. «Вы не слышали никаких подозрительных звуков?» поинтересовался Андрей Рябов. «Нет, я далеко сижу», пояснил охранник. «Как же он залез туда?» «Эй, мальчик!» позвал он. «Как ты?» «В порядке», — ответил голос. «Откройте меня! Я весь урок тут сижу. Меня ругать будут!» «Сейчас, сейчас, потерпи, малыш!» Охранник нашел нужный ключ и вставил его в замочную скважину. Через мгновение все увидели Петю Волгина, ученика первого класса «Б», взъерошенного и заплаканного. «Как вас много!» — поразился он. — Спасибо, что нашли меня. — Пойдем, — засмеялся Думцев, — отведу тебя в твой класс. А я думал, что у нас сейчас интервью с монстром получится, — вздохнул он с сожалением. — Вот и журналист к нам сегодня приехал. — Как ты попал в подвал, мальчик? — строго спросил Петю охранник. — Случайно. Я на переменке сюда прибежал, дверь была открыта. Я на секундочку зашел посмотреть, а потом слышу... «Ключ поворачивается, и все!» «Что же ты сразу не сказал, что ты там?» сердился охранник. «Это, наверное, наша уборщица. Увидела, что дверь открыта, непорядок. Вот и закрыла. «Ребята, звонок с урока!» воскликнул Андрей Рябов. «Дима, экскурсию в спортзал придется отложить на другой раз. Нам нужно возвращаться в класс. Команды, наверное, уже свои рассказы приготовили. Мне их на диктофон записать нужно». «Ладно», – согласился Дима, – «только дайте слово, что приедете еще раз. Может, тогда удастся поймать монстра». Через три недели Елизавета Николаевна торжественно вручила дочери свежий номер газеты. Под большой статьей «Что можно обнаружить в современной школе?» стояла подпись «Рябов А». «Ну, Катюша, поздравляю!» По-моему, все очень хорошо написано. И про экологический проект, и про каску солдатскую, и про ребят, которые ее нашли, и про школу, и даже про какого-то монстра. Елизавета Николаевна рассмеялась. Фантазеры вы! Воскликнула она и поцеловала смущенную Катю. Покажу детям, обрадованно сказала девушка. Молодец, Андрей, позвоню ему, поблагодарю. Он в «В полном восторге!» – воскликнула Елизавета Николаевна. «Сказал, что обязательно приедет к вам еще раз, потому что обещал Диме Думцеву найти монстра!»